С чего начинается родина? Родившись в селе Сурско-Литовское под Екатеринославом, нынешнем Днепропетровском, он полагал, что и вся его родня оттуда, и все его предки никогда не покидали того села. Но все было не так. Отец Федора, мой дед Павел Васильевич, был родом из Курска. И Федина мама Полина Ивановна, бабка моя, красивая и статная, Как запомнил ее мой отец, видимо, тоже из той губернии. Во всяком случае, до замужества, еще молоденькой, она служила горничной у богатого купца, содержавшего в Курске каретный двор и каретное же производство. Видно, неспроста ей, вышедшей из совсем другого сословия, образованной, интеллигентной семьи учителей, на исходе жизни в конец обедневшей, досталась такая участь. Умела Полина ванна рукодельничать и хорошо портняжить, так что дети ее всегда были и обшиты, и одеты. Павел Васильевич художником был потомственным, поскольку первоначальные навыки в живописи постигал у своего отца. А прадед мой был, видимо, хорошим мастером по этой части, а уж рисовальщиком превосходным. Мой отец бережно хранил у себя два его тонких карандашных рисунка, головки смеющегося мальчика в шляпке и гудоновской скульптуры Вольтера. Потом эти празидовые рисунки на постаревшей ломкой бумаге долго хранились уже у меня, а когда я передал их однажды Фёдору, они куда-то канули и, видимо, навсегда. Затерялись и две написанные работы самого Фёдора маслом на небольших квадратиках холста, тоже мною хранимые и модданные, светлый пейзаж с речкой и церковкой на горизонте и свистящий паренёк, идущий лесной тропинкой с удочкой и куканом рыбы в руке, и еще два рисунка, видимо, портреты его друзей. Федя долго и задумчиво рассматривал эти свои давние, прекрасно исполненные работы, но, как и те дедовы, они потом куда-то бесследно запропастились. В одном из недавних изданий Третьяковской галереи, где речь шла о родословной Федор, я наткнулся на любопытную строчку. Его отец, как, впрочем, и дед, и прадед, был иконописцем. Я с детства знал от моей матери со слов, конечно, отца, эту семейную тайну. Теперь она каким-то путем оказалась на печатных страницах. Так может и мой прапрадед был не первым в династии художников. Характер профессии моего деда иконописца определял и особый образ жизни его семьи. По мере того, как заканчивалась роспись или реставрации одного храма, вся команда переезжала на новое место, к другому, и дети рождались в разных городах и весях. Первенцем был мой будущий отец Василий Павлович. Он тоже родился в Курской губернии в селе бехтеевк Мне запомнился его рассказ о первом потрясении, постигшем его еще в мальчишеском возрасте, когда у деревенского колодца местный священник в окружении толпы крестьян вдруг извлек каким-то образом неизвестно откуда появившуюся новоявленную икону, которую сынишка художника еще вчера видел, подсыхавшей в углу комнаты своего дома. Отец, хорошо знавший эти фокусы, долго смеялся над оторопевшим сыном. Жил мой дед одно время и в Чугуеве. Там он постигал науку живописного мастерства у художника Бунакова, иконописца и портретиста, того самого, у которого в другое время учился Великий Репин. Асурска Литовская было последним пристанищем Павла Васильевича. В селе завершалась постройка новой церкви, и живописной работы должно было хватить надолго. Тут и родился Федя в 1906 году, последним, тринадцатом по счету. Павел Васильевич работал много, целыми днями не покидал церкви, его иконописное искусство, духовенство ценило высоко, хотя и обсчитывало безбожно. Особенно преуспел в этом бесчестии сурско-литовский поп. Дед по воскресеньям, в изрядном подпите, зло и прилюдно ругал его за это и всегда обзывал обидными кличками. А утром следующего дня был смиренен и на лесах под плафоном молча писал фрески. Был он, конечно, человеком верующим, но церковников не любил. Те ему мстили, мелко и откровенно. Однажды родившуюся девочку поп назвал Снандулей. Ни в миру, ни в святцах такого имени не было, но и носить его не пришлось, девочка умерла, едва увидев свет. Отцу в работе помогал Василий, и, будучи от природы художественно одаренным, учился у него старательно, многое уже умел и хорошо разбирался в тонкостях не только церковной, но и светской живописи. Много позже Федор не раз признавался. Старший брат всегда поражал его своей способностью схватывать суть предмета сходу. Отцовой науки Василию, конечно, было мало. Он тянулся к фундаментальному художественному образованию, но отец не отпускал его от себя. Да и Василий понимал, как их оставить, сестру и братьев, на уже изрядно постаревших и изнемогавших под тяжестью прожитой жизни родителей. Когда в девятом году скончалась мать, а в следующем и отец... На белом свете осталось только четверо – сестра и три брата. Мой будущий отец был старше Феди на 21 год, относился к нему не как к брату, а как к сыну, еще при живых родителях занимал в семье главенствующее положение. Так что при старшем брате и сестре Татьяне, которой к тому времени было 17 лет, Федя потерю родителей почти не почувствовал и любовью в семье обделен не был. Василий умел хорошо зарабатывать и содержал сестру и братьев далеко не в бедности. Они были сыты, вполне прилично одеты, имели возможность предаваться умным занятиям. Теперь предстояла перестройка всего семейного уклада. Из Сурска-Литовского надо было уходить. Мальчишек предстояло учить в хорошей школе. Таниной судьбе это село вообще ничего утешительного не обещало, а для Василия оно уже давно стало тупым препятствием на пути к его заветным целям. Недолго думая, он сел на поезд и укатил в Киев, намереваясь не только поступить в художественное училище, но и осесть в этом городе основательно, приобрести подходящий домик или снять удобную квартиру, чтобы навсегда обосноваться там совсем всем подопечным ему семейством. Казалось, ничто не могло помешать этому замыслу, но жизнь предложила ему совсем другой сценарий. Однажды Федя... И его тремя годами старший братец Иван в затеянной игре со спичками дотла сожгли отцовскую мастерскую и примыкающий к ней семейный дом. В том огне погибло все, что хоть как-то могло поддерживать живое существование. Федор вспоминал, как насмерть перепуганные страшным зрелищем пожара они с Иваном спрятались в соседнем дворе на синовали, где их мертвецки спящими обнаружили только следующим утром. Соседи на время приютили погорельцев и уже стали поговаривать о казенном пристанище для братьев. Но, узнав о беде, Василий бросил свои киевские дела, вернулся в село и, поразмыслив, решил, пока говоря по-нынешнему, сменить приоритеты. О каком переезде в Киев могла идти речь, если сестра и братья без крыши, без одежды, без домашних вещей? Василий нанял полхаты, На первый случай наполнил ее самым необходимым, купил велосипед и катнул по соседним селам. Там церкви, там есть работы. Заказов набралось изрядно. Не отмолчались и сурско-литовские церковники. Расписывал храмы, брал работы на дом. Никакие клубы, театры, заказные картины ему такого скоростного заработка не дали бы. Работал с утра до ночи. Если надолго отлучался в другие села, брал с собой Ивана и Федю, чтобы под приглядом были. Таня ведь тоже работала, да еще умудрялась посещать учительские курсы в Екатеринославе. Через год, может чуть больше, Василий сколотил капиталец и зачистил в Екатеринослав. Там он и решил закрепиться. Город был под боком, Василий хорошо его знал, Там были его друзья, там встречался он с художниками и всегда находил работу по душе. Поиски были недолги В небольшой уютный особнячок на улице Украинской, не мешкая одним заходом, он перевез свое уже оклемавшееся семейство. Там, к слову, в другое, более позднее время я и родился. Тот пожар, что учинили братья, Сокрушал Василия более всего потерей отцовых полотен, рисунков, эскизов и всего того, что накопилось за многие годы и сохранялось в папках, на стеллажах, в рамах, на подрамниках, как реликвии прошлой жизни. А много позже, по нераскрытым причинам, в Сурско-Литовском неожиданно сгорела и та самая церковь. Местный народ, видя в том божий знак, обвинил в постигшей их беде давно покойного Павла Васильевича, Зачем, мол, он святые иконы списывал с лиц своих знакомых? Вот Господь эту церковь и не принял под свое благословение. Да, это так. Павел Васильевич иногда придавал святым ликам портретные сходства с лицами местных сельчан и сельчанок. Прихожане узнавали их, ворчали, не желая перед ними креститься и класть поклоны. А Федина мама... Наиболее узнаваемая была изображена в образе ангела над алтарем. Не думаю, что так поступая, мой дед позволял себе легкое зарство. Скорее всего, хотел запечатлеть под сводами святого храма на память потомкам черты лиц своих современников, близких и приятных ему людей. А может, придавая святым небожителям черты людей, живущих на земле, пытался как бы приблизить их друг к другу? Мол, эти святые такие же, как и мы, только чуть добрее. «Федя», — заговорил я однажды с ним в его уже поздние годы, «ты хоть внешний облик своих родителей помнишь?» «Нет, не помню. Ни отца, ни матери». «А как же ты уверяешь в своих журнальных записках, будто видел в церкви лицо своей мамы в образе ангела?» «Так это ты мне об этом рассказал со слов твоего отца». Значит, я мог ее видеть? Конечно, мог. Но видел ли? Скорее всего, Федя, уже подросшему, его маму показал кто-то из прихожан. Екатеринослав Федя воспринял как неведомый волшебный мир. Освещенные улицы, трамваи, бульвары, сверкающие витрины магазинов. И маленьким, и уже подросшим, то с Иваном, а то и сам обожал скитаться по городу. Упивался после привычного однообразия своей малой родины новизной городских впечатлений. Василий наладил быт, устроил Ивана в школу, позже пошел учиться и Федя. Продолжал ходить на учительские курсы тане. Вечерами собирались со струнными инструментами. Василий играл на мандалине, Иван на гитаре, Федя легко овладел балалайкой. Оркестр был настолько хорош что к дому подтягивались соседи, а у открытых окон останавливались прохожие. Федя навсегда запомнила эти концерты, и особенно мелодичный голос Тани, она прекрасно пела и русские, и украинские песни. Федя тоже любил петь, и, кажется, больше других предпочитал украинские мотивы. В сурско-литовском, дома и между собой, все решетниковы говорили на русском языке, но прекрасно владели и разговорным украинским. Василий, правда, с трудом, а Федя, так тот даже в анкетах долгое время в графе о национальности называл себя украинцем, видимо, чувствовал себя таковым по культуре. А в городе, как водится, все и везде говорили на русском. Еще с поры сурско-литовского стояния Василий в художественной среде Екатеринослава знали хорошо. Было у него одно время более или менее постоянное дело в театре, Случались и крупные заказы, деньги за них давали приличные. Работал он много, но и жить умел достойно, находя радость в хорошем отдыхе. Вместе с друзьями любил бывать на охоте. Днепровские плавни — это ведь сказочно красивые и богатые дичью охотничьи угоди. Была у него одно время весельная лодка, иногда охотничьи собаки, но всегда великолепный велосипед «Дукс» и дорогое ружье «Зауэр» протянувший свой век почти до конца тридцатых годов. Помню я его портативный французский фотоаппарат, недоступный предмет моего детского любопытства, в овальном футляре из крокодиловой кожи, в хромированном обрамлении с тайным замочком. Случалось, Василий захаживал в английский клуб. Карточные игры не очень любил, хотя неплохо умел держаться за ломберным столиком. От этой игры его отторгали шулеры, А вот бильярдные шары, не избегая крупных ставок, гонял с вдохновением до поздней ночи. Нет, мой будущий отец ни с какой стороны не принадлежал к аристократической знати, собиравшейся в том именитом клубе, где в советское время обосновался дом Красной Армии. Но его постоянные члены всегда приглашали к себе служителей муз искусства и культуры, артистов, литераторов, художников. Вспоминая своё детство и отрочество, Фёдор в своих заметках о прошлом пишет уж очень сбивчиво, не сказать бы противоречиво. «Жили мы неплохо, брат хорошо знал ремесло и недурно зарабатывал». Вот именно. Было бы иначе, так не написал бы. А полстраницы спустя в лучших традициях советской историографии в назидательных тонах напоминает юному поколению. «Трудно, очень трудно было жить». Я почему вспоминаю обо всем этом так подробно? Чтобы мои молодые друзья-художники помнили, в какое нелегкое время жили их деды. Так как же правильно-то? Жили мы неплохо или трудно, очень трудно было жить? Видно, в разное время случалось по-разному, как в каждой жизни. Но рядом с Василием очень трудно Феди никогда не было. Завершив домашние дела в Екатеринославе, Василий снова подался в Киев. Жить на два дома стало труднее, но пока все складывалось удачно. Он не только учился в художественном училище, но одновременно постигал науку живописи и даже квартировал у художника Масютина. Как уж Василий умудрялся подрабатывать, сказать трудно, но он не бедствовал и не дал впасть в безысходность сестре и братьям, тем более Таня поддерживала жизнь рукоделием, А Иван, без всякой в том нужды, но соблазняясь живой деньгой, бросил школу и устроился на подсобные работы в какой-то лавке. Ну, а Федя, конечно, учился и в школу ходил охотно. Он уже меньше стал шататься по городу, любил читать и рисовать. Однажды, под впечатлением от прочитанной книги о Робинзоне Крузо, он нарисовал целую серию иллюстраций к его приключениям. Рисунки, вероятно, посредством школы, Попали на городскую художественную выставку детского творчества и были поощрены премией. Вот где, оказывается, состоялась его первая выставка. Время, однако, было действительно трудное. Россия все глубже увязала в войне, страну стрясали социальные распы. У Василия шел уже третий год академической учебы, но на фронт его пока не призывали. И вдруг беда. Страшное, непоправимое. Разбилась Таня. Развешивала на чердаке белье, приставная лестница соскользнула с опоры, и Таня полетела вниз. Даже под конец жизни Федор вспоминал, как он боялся идти домой, когда в школе ему сообщили о гибели сестры. Он так любил Таню, так привязан был к ней, что дома от нее не отходил, а когда она отлучалась по домашним делам, ее ожидание для Феди было почти мучительным — и он успокаивался только с ее возвращением. И тут этот ужас. Василий бросил учебу, вернулся к братьям, и спустя год или два женился на молоденькой, недавно окончившей гимназию, купеческой дочке, моей будущей матери. Появление в доме после гибели любимой сестры, новой правительницы, стало для неокрепшей психики Ивана и Феди тяжелым и болезненным испытанием. К счастью, Паша, как звали дома Прасковью Васильевну, жену Василия, оказалась добрым и чутким человеком. Она понимала всю сложность ситуации, в которой оказались братья мужа, да и она сама, конечно, и совершенно интуитивно, но осознанно шла им навстречу, оберегая их души от случайных ранений. Федя был мальчиком, ну, совсем мальчиком, учеником второго или третьего класса и, в общем-то, легко адаптировался во вновь предложенные ему обстоятельства жизни. Другое дело Иван. Тот пытался держаться независимо, а порой и вызывающе, хотя такая манера поведения рядом со старшим братом обходилась ему дороговато. Между тем Василий по-прежнему был под прицелом, его вот-вот могли забрать на войну. Но он успел, не без помощи своих друзей, инженеров-путейцев, поступить на работу в железнодорожное депо. Рабочих железнодорожников на фронт не брали правда, болты и гайки ему крутить не довелось. Зато он был полезен как художник. Духовная жизнь во время войны не умирает, тем более в тылу. Преобладали, конечно, клубные и плакатные работы, но сиживал он и за мольбертом. А в общем, в те перекатные годы, как и позже, в минуту трудную, он, случалось, брался за любую работу, порой самую унизительную для профессионального художника. Рядом с ним был Федя, Он помогал брату, присматривался, как тот работает, и кое-что умел делать сам. Его увлекала не только творческая атмосфера художника, но даже рутинная ее составляющая, и не случайно в своей поздней биографии он заметил «Я с детства весь пропах красками». К слову, это кратковременное вхождение моего будущего отца в ряды рабочего класса, Через много лет дала мне счастливый повод при зачислении в школу военных летчиков о своем происхождении уверенно писать из рабочих. Звучит солидно и крепко. А то ведь художник кто он такой? Скорее всего, деклассированный элемент. Пожалуй, контра с классовой точки зрения. В летной школе я был немало удивлен обилием среди крестьянских ребят, выходцев из батраков откуда их столько? Они тоже возвышались на верхних ступенях сословной лестницы. Говорили, будто у одного из них было записано так. «Из батраков». Батрачил у своей матери. А война все круче сотрясала Россию. Мировая, пройдя сквозь революции и перевороты, плавно перешла в гражданскую, невиданную по масштабам и неслыханную по жестокость. Екатеринослав переходил из рук в руки – То красные, то деникинцы, то какие-то казаки, но больше банды. Махно, Григорьев. А характер власти у всех одинаков. Разбой, грабежи, насилие. И все патриоты, все бьются за счастье великой России. Жить стало трудновато. В ход пошли некоторые, имевшие цену вещи. Прихватив немало из того, что ему не принадлежало, Весной 2019 -го года сбежал из дома Иван. Он знал, такой уход это навсегда. Василий, с его рафинированным понятием о чести и порядочности, такой поступ к ему никогда не простит. А в двадцатом году, это уже после моего рождения, отец по наводке маминых родственников и после предварительной разведки перевез нас в большое и, по меркам того времени, богатое село. Новопавловку, на востоке Екатеринославщины под Донбассом. Федя был недоволен таким маневром. Опять село! Лишь спустя много лет, почти целую жизнь, он свое родное сурско-литовское вспоминал с нежностью. Его длинные улицы с белыми хатами, окружающую с речкой и перелесками природу, босоногих друзей и даже об пожаре, погубившем и отчий дом, и отцовскую мастерскую — Вспоминал с печальной улыбкой. Детство в Федином сознании отпечаталось вполне счастливым, и лишь гибель Тани надолго омрачила его значительную часть. О Новопавловку Фёдор по-доброму почему-то не жаловал. Даже брат в письме написал. «Что ты там нашел хорошего в этой задрипанной деревне?» Напрасно он так о Новопавловке. Это село даже по тем временам считалось благоустроенным и вполне культурным. Отец же село всегда любил и держал в резерве, как убежище от городских невзгод. Он и на этот раз легко оторвался от города, оставив там из своих друзей и ту почти распавшуюся, но еще живую художественную среду, в атмосфере которой любил вращаться. Но к тому времени он уже изрядно разуверился в святом предназначении живописного искусства. Оно на глазах вырождалось, на его прахе взрастало нечто агрессивное и бессмысленное. Народу было не до того, а новые власти в этом вообще не разбирались и больше тяготели к искусству революционной пропаганды. Может быть, эта катастрофа надежд и погнала отца в деревню, подальше от той цивилизации, где сон разума рождал чудовищ? Ближе всего его душе была станковая живопись – Но это пристрастие мучительно и тихо угасало под грузом забот повседневности. Он быстро, на интуитивном уровне усвоил немудренную науку классового мировоззрения и с заданного курса никогда не сбивался. В вагоне поезда, катившего на восток, было полно фронтовиков-красноармейцев. Видимо, отцу удалось пристроиться к ним по мандату железнодорожника. Федор вспоминал потом, как... Оживились красноармейцы, обнаружив у него на руках завернутого в одеяльце с кружевными оторочками малыша с соской. Мне еще и года не было. Бойцы с согласия родителей сами подрядились понянчиться с ребенком. Давно покинувшим дома, им, конечно же, хотелось прикоснуться к чему-то по-домашнему, теплому, уютному, что напоминало бы им родной очаг, где жили их семьи, жены, дети, матери. И все другие любимые люди, судьбе которых они уже немалые годы ничего не знали. Передавая шевелящиеся сверток друг другу, красноармейцы что-то приговаривали, цокали языками, а сверток молчал, только глазами ворочил рассматривая незнакомые лица. Под конец солдатики заключили: Белячок будет. Какой там белячок, если в стране уже утвердилась советская власть? Но деревенский народ малограмотный, стихийный, из коих в основном и состояла Красная Армия, вообще воспринимал городских как людей другого, примыкавшего более к белым, чем к тем, кто шел на бой за землю и власть Советов. Они еще не подозревали, что земля вскоре станет обобществленной, колхозной, а власть возьмут в свои руки партийные комитеты. И в этих неожиданных преобразованиях крестьяне снова будут винить городских. Пока же гражданская война кое-где еще бушевала, и красные бойцы домой вернутся не скоро и не все. Как ни странно, в селе отец был на расхват И не только в Новопавловке. Гонцы прикатывали аж из Донбасса. Всем нужны были новые панно, картины, декорации, и паче всего портреты вождей и Тараса Григорьевича Шевченко. Денег, правда, почти ни у кого из заказчиков не было, Зато они сравнительно щедро расплачивались продуктами. Федя, по рассказам моих родителей, очень любил меня, возился со мной, и я, просыпаясь, как вспоминал уже сам Федя, первым делом требовал к себе его, крича «О Федя. Эта любовь к нему закрепилась у меня на все мои годы. Во все времена не было у меня более дорогого и близкого мне по духу, настроению и даже взглядом на жизнь человека, чем Федя. И если много позже... С нашим немалым опытом жизни, хоть и несколько в разных мирах, нам было о чем поспорить, не избегая острых, а порой и опасных для того времени тем, наша взаимная привязанность от этого не страдала. В Новопавловке Федя был определен в сельскую школу, а дома справляться с науками помогала моя мать и более всего приучала к чтению книг, учила разбираться в них. Главным же его увлечением было рисование. Но к тому времени он уже умел работать и с клеевыми, и с масляными красками, писал на картоне, делал небольшие холсты. За его спиной был мой отец, подправлял руку, корректировал зрение. Он уже понял, Федя одаренный мальчик, нужно не расплескать его талант, уберечь от пустых увлечений, приучить к труду. Была у отца, я ее хорошо помню до сих пор, а Федор не раз вспоминал о ней в очерках о своей жизни, «Большая зеленая папка», где хранились репродукции картин и рисунков великих русских и европейских художников. Меня, отец, даже когда я подрос, к ней не допускал, а Федя часами всматривался в эти завораживающие его листы. Позже он писал, что уже в то новопавловское время ему так хотелось дотянуться до понимания сути искусства этих великих мастеров, понять, как это делается, как они видят предметы, натуру. Он уже был уверен, что ничто другое его теперь не соблазнит, кроме судьбы художник. Над этой папкой, как запомнил Федор, просиживал и мой отец. На полу, стоя чуть ли не на коленях, с жадностью всматривался в репинских запорожцев, пишущих письмо султану. Запорожцы были для него явлением чуда, вершиной живописного искусства и мастерства. Отец для души не раскопировал их, это и я помню, видимо, находя в том немалое наслаждение, как бывает это с теми, кто по нескольку раз перечитывает одну и ту же любимую книгу.